Наши военные вечно обсуждают, где служили в Волакли. Вот дед мой воевал с епоцеми. Привёз чайник гриб из Манчжурии. Так до сих пор у меня дома живет. Фус, Саня, перебил Андрей. Это такой слизьят противный, что у тебя на кухне в банке плавает. Что это противный? И согласился оттаса. Замечательный чайник типа гриб питается сахарной заваркой. А тата «А чё у тебя за друган был, который червяков Китая хал?» «Фу!» – скривилась Анна. «Марин, что ты такое болтаешь за столом?» «Каких червей?» – с неподдельным интересом спросил Бонифацкий. «Нет, правда, Анечка, эти китайцы употребляют в пищу такое, от чего у европейца глаза на лоб лезут, а всё равно вкусно. Вот я учился, когда-то с китайскими студентами, в одной общаге жил». Так они вечные от тапушки на пляже собирали и вечером на общей кухне зажарили. Все вообще без преувеличения на уши отстоял. Такая вот тишь. А я вот подумала, все какие-то таких ресторанов и у бака открыли. Дела, согласился Тата. Вкусно, я же ли не донат ещё готов, типа. Растёржила Тата в натуре. От тасовских капризов отскок столу. Так вот, началось. Ушёл со мной один брат. Даже по фузеоп от сне. В середине пятидесятых ему довелось перегода тарабатывать в Китае. Выстребили на моря Балтику. А как сушу с моот за дуном горошки ги бы переколошмакил. Промал. Анекдот есть, перебил оттатова протаса. Зовал. Ну, наверное, тут, моот за дут. Саморались вокруг хуй бы пиры, говоря. Эмиль Коршит, какое-то последнее желание обдумал ба, отвечает: "Приведите ко мне Фантомаса". Ну, где давать по всему миру ширисти. Пошли Фантомаса по маленькой болотной мак. Тут всех было у за дверях сам Фантомас. Слышал Фантомас, не мибас, Фантомас тянул ба, ляно мал, говорит грустно. Да пять карат бросала судьба по белому свету. Ваш аппарат ложат типа. Я до Вита поинтересовался оттас. Щуды в натуре обжижайся, пожал плечами Валера. Так вот, типа, ходили на шафицы в китайское кафе. Говорят, в Рим. Вообще говоря, лётчиков в союзе как на убой кормили. Всё туйка, маринованное мясо, яйца, овощи, а жар, жареные по лепно типа и положен на казёный кусок хлеба, вот казёный и есть. Вот и наладились, типа, в кафе к старому деду, китайцу, к эфиопу Протасову. Прапорщик говорил, будто котлеты у деда были, пальчики оближешь, во рту таяли, типа. А до Хрущева Сталина из мавзолея выбросил, у наших там проблемы пошли. Давай на родину собираться. Дальше шо было, спросил Протасов, одновременно подавая Эдику энергичные знаки, чтоб достал очередную упаковку пива из морозилки. Перед отлётом наши офицеры к деду пошли. Пожрались на прощание, ну и встукнула кому-то в голову узнать ещё детской этот котлеты мастерят. Подошли к деду, спросили: "Ещё типа покажи, хотя бы женам похвастать. А то типа и научим, дед, не в какую. Заладит: "Русский будет убивать". Ну что да ты что? Покажи, не бойся. Тету пёрся. Они пообещали Таса закурил следующую сигарету. Ну вот, пацан не томил натуре. Унавалили где-то типа или заставили, спустились в подвал, там тушились. Все попаша. Щучийый переработ, где собирал, добавлял лука, специй от на мрака. Саша хватит, замолилась Анька. Мол, что типа, мердосогрелся от Таса. Они сами хотели, он слышал. Эдик прервал повисшее молчание Андрея. «А ты ее видел? Кого, Андрюша? Ну, дальше в Зарбачевску, в Форосе. Армейский внук. Я и забыл, о чем говорили. Саня тут со своими китайцами. Видел и сверху, и с моря, сверху с товарищем по дороге ехали. К Карбюратор забарахлил. Не успели остановиться, уже ребята крепкие подходят». фадец сюда говорит: "Похорошем. -по Когда бы типа заинтересовал сад, так он мне там не пока говорит. Все замет, а та соки вот. Отше ты типа думал. А смоли как красиво. Хотя сейчас и по покруче строят, и старихи по местам. Но всё равно везде вдоль берега камни напротив дачи пхисочки Похоже, что специана откуда-то за завезли. А ты в нотуре хотел, чтоб вот в палатке жил. Ничего я не хотел, махнул сармес. И заметно опустился вечер. Раскалённая за день земля передавала тепло в воздух, оставаясь вот остым и горячим, словно сваренный для пчёл сахарный сироп. Вспомнил пчёла, там древнемедленно подумала баццы, как он-то Небось, Олью же на акации вывез. По времени в самый раз. Как загружал его, гружал в одиночку. А ты его даже сигарет не выслал. Я вышлю, пообещал себя Андрей. Вышлю. Спиртное потихоньку вернул их жизни Кристину, чему Андрей не сказал наобратовался. К чести госпожи Бонасюк. Первые слова, произнесенные ею после выхода из тресового состояния, были о Василии Васильевиче. Васенька, Кристина вцепилась в Ваню на руку. Господи, Васенка того, должно быть, с ума сходит от беспокойства. А я здесь сижу. Анька неживных ни тва не выпустила вилку с насаженными маринованными шампиньонами. Сын напугала при, очухалась, будто вот слабенька. Анна развернулась к уме и свободной рукой убрала буди её волосы салпа. Я звонила ему, в Васе, то есть, час назад. Не делай круглых глаз, Криська. Ничего не рассказывала, чтобы не перепугать. Что ж ты ему сказала? Довольно резко спросила Кристина. Что ты у меня в гостях. Что немного перебрала, и я тебя в байки уложил. Зачем? Кристина оказалась раздозавданной. Серьезно. Зачем, а? Да что мне оставалось? Сказать же ты в шоке. Потому что сначала к нам в окно вломился незнакомый парень с пистолетом. Я оглушил его бутылку. муската. Повязала двоим лифчиком. Потом оказалось, что он свой бандит, а только предупредить хотел, что сауну окружили какие-то узколовые гуроны. Мы бежали через окно. Случилась погоня. Наша машина попала в аварию. Ладно, ладно, кума виновата остановила подругу Кристи. Извини, как он так? Кто? Ну, Васенька цветет и пахнет, отрезала Анька. Но Кирядов перепуганной зелью наглядно туи сменил огнев на милость. Да всё в порядке, Кристия. Когда звонила батя, как раз уживать собирался. Спрашивала у меня, сколько минут яйца в смятку варится. Я сказала полтора часа. Анна торжествующе посмотрела на Криску. Лицоня стало ей хихи. "Что не так не так? Неужто старше дочь?" Протасовал бывший под шафе ещё с обеда. К вечеру всё сделалось и вовсе хорошо. ещё моя наявляется. В сумерках даже Коля Уанкин под столом пробовал гулять. А он, с игривым гигга от ислась, если не благосклонен, то с исходительно. По рукам кидавал от пофигианами тоже совсем наоборот, флиртовала с явным удовольствием. Будик пару раз красными пятками шёл от срывности, однако сделать ничего не мог. Во-первых, ему приходилось играть роль любви вопрос. Во-вторых, он сам прекрасно осознавал, что шансов против протасовских мышц